Глава двадцатая. Пить, прохрипел я. Чьи-то руки осторожно приподняли мою голову, к губам поднесли флягу. Я сделал несколько глотков. Все тело болело, словно его превратили в сплошной синяк. Похоже, я все таки жив и каким-то чудом добрался до убежища. Какая-то возня справа. Скосил глаза, голова отозвалась вспышкой боли. А, так вот кто меня притащил сюда. Спасённая девушка стоит ко мне спиной, возится с какими-то инструментами. Странно, что-то в её облике заставило меня встрепенуться. Где я мог её видеть? Точно, только сейчас я вспомнил. Пол гостиницы. Это же гадюка, убийца из синдиката. Тогда в гостинице я лишь мельком видел её. Сейчас она стоит ко мне спиной, возится за столом с какими-то баночками и негромко напивает себе под нос. Отличный шанс, чтобы с ней разобраться. Я привычно потянулся к кобуре с глоком. "Штуцер, не будь дураком. Если бы я хотела тебя убить, давно бы это сделала", сказала гадюка. "У тебя что, глаза на затылке?" прохрипел я. "Нет, но все твое оружие у меня. Поэтому давай, прежде чем ты попытаешься меня убить или совершить еще какую-то глупость, просто поговорим. Как считаешь?" "Да о чем нам с тобой разговаривать? Ты же убийца", бросил я. Как ни странно, девушка не обиделась. В чужом глазу соломинку мы видим, но в своём незамечаем и бревна. Штуцер, ты, наверное, забыл, что в мешке все в той или иной мере убийцы. Поэтому, как говорится, колкость глаз не колит. Ты сам убийца. Сколько людей ты отправил на тот свет? Сотню? Может быть, две? Я, в отличие от тебя, никогда не убивал безоружных. Если ты думаешь, что Толстуху в гостинице я убила специально, то ты ошибаешься. От дротика с ядом она должна была отрубиться. Я не виновата, что у нее было слабое сердце. Поэтому все произошедшее там не более чем случайность. К тому же, в том, что произошло, есть изрядная доля твоей вины, ведь это ты похитил ребенка. Да пошла ты, буркнул я. Ой, как некрасиво, надулась девушка. Знал бы ты, как мне было тяжело тащить твою жирную тушу до убежища. Надеюсь, пупок не развязался. Гадюка никак не среагировала на мою подначку. Я небольшой спецмиксах. Но лишь благодаря моему вмешательству ты остался жив, девушка говорила чуть раздраженным голосом. Однако мне было понятно, что убивать она меня не собирается, по крайней мере, сейчас. Знал бы я, кого вытаскиваю. Штуцер, только не говори, что хотел оставить меня в том пикапе, ни за что не поверю. «Гадюка, с того момента, как мы с тобой встретились, у меня начались нескончаемые проблемы. У тебя-то проблемы, да из-за тебя козём меня чуть не поимели». Взорвалась Гадюка. Вот скажи мне, штуцер, почему нельзя было просто дать себя убить? Я хрипло рассмеялся. а Гадюка обиженно поджала губы. Интересно, сколько ей лет? На вид я бы не дал ей больше двадцати». Да и ведет она себя как импульсивная малолетка. Маска холодного расчетливого убийцы не более чем ширма, за которой скрывается совсем иная личность. Я намеренно ее провоцировал, чтобы понять, что она за человек. Но то, что она меня не бросила, а притащила сюда, говорит о многом. Она не любит быть в долгу, а то, что я спас ее, не подлежит никакому сомнению. А раз девушка начала со мной диалог, значит, ей жизненно необходима информация о моем заказчике. Может, выйдет с ней договориться? Гадюка, а не хочешь рассказать, как так вышло, что профессиональный киллер угодил в лапы сопливым новичкам? Примерно так же, как крутой наемник не смог справиться с парочкой синих, отрезала она. «Пути-пути, какие мы грозные, рассмеялся я. Ну, как знаешь, гадюка. Только вот подобный прикол навряд ли понравится твоему руководству. Да и вместо того, чтобы меня грохнуть, ты от чего-то решила меня спасти. Ведь ты могла забрать мою снарягу и оставить подыхать на пустыре перед школой. Девушка уселась на табуретку и закусила губу. Похоже, сейчас она лихорадочно ищет выход из сложившегося положения. «Штуцер, Что ты знаешь о синдикате? «Все, что я слышал о нем, это байки о тебе. Гадюка кивнула. Я никогда не сталкивался с людьми, работающими на эту организацию. Да и до сих пор не понимаю, почему за мной отправили именно тебя. Наверное, ты знаешь о том, что наблюдатели в последнее время снова пытаются набрать силу. Пес изрядно им насолил, и вряд ли наблюдатели быстро смогут оправиться от произошедшего. Но все же им нужны ресурсы и уникальные люди. Гадюка, ты думаешь, что грядет новый передел? Я не уверена, но очень похоже на то. Тот ребёнок, которого ты похитил, он особенный. Я уже догадался. Тогда ты должен понимать, что я обязана вернуть его настоящим родителям. Неужели это остановит тех, кто за ним охотится? Не остановит. Но даст нам время, чтобы подготовиться. Годюк, а тогда в чём проблема? Установи местоположение ребёнка и вперёд. Штуцер, проблема в том, что никакие средства не способны его найти. Он хоть и младенец, но он рождён в мешке. А таких найти с помощью обычных методов нереально. Ты хочешь сказать, что малец закрывается? Такое же попросту невозможно. Штуцер, Я скажу больше. Он создает вакуум или белый шум вокруг себя. Я не знаю, как объяснить. Мы перепробовали все, Вышли на колонну и подготовили им встречу. Но тут появился я и все испортил. Гадюка кивнула. Штуцер, Поэтому мне нужна твоя помощь. Ты единственный знаешь, у кого сейчас находится ребенок. Тогда в засаде у дома я хотела тебя подстрелить, чтобы допросить и узнать, где он. У меня никогда не было цели тебя убить. Да и черная метка была нужна лишь для того, чтобы ты покинул защищенный форт. Я фыркнул. Гадюка, ты и вправду думаешь, что я раскрою имя заказчика? Брось, штуцер. Я же знаю о том, что заказчик тебя кинул. Зачем упорствовать и пытаться его выгораживать? Не заставляй меня прибегать к пыткам, неожиданно холодным голосом сказала Гадюка. К пыткам? Несмешимые подковы. Я ни за что не поверю, что ты способна на подобное. Гадюка неодобрительно покачала головой и кивнула в сторону стола, где были разложены инструменты. Ну а ты не думал, что если я смогла тебя подлатать, то мне ничего не стоит лишить человека глаза? Ты вправду думаешь, что я спасла тебя лишь из-за того, что считаю себя должником? Мне нужна лишь информация и больше ничего. Я никогда и никому не была ничего должна. Ты спас мою задницу. Я помогла тебе. Услуга за услугу. И поверь, совесть меня не мучает. Поэтому будь панькой и расскажи мне, кому ты отдал ребёнка. Я ведь всё равно это узнаю. Переход от милой по девочки к жёсткому и циничному убийце был настолько резким, что я завис. Штуцер, мне ведь ничего не стоит навести твоего друга Снупа. Этот нарк наверняка будет куда более сговорчивым, чем ты. Ведь ты приезжал к нему, чтобы разузнать про заказчика. Я права? «Гадюка, скажи мне, почему я должен тебе верить? Может, ты работаешь на американца или еще на кого? Или ведешь свою игру? «И что, уже и детям мешка успел насолить? Насторожилась Гадюка. Неважно, лучше скажи, на кого ты работаешь. Ага, так я тебе и рассказала. Улыбнулась Гадюка и взяла со стола острый скальпель и быстро закрутила его между пальцев. Ну, раз ты не хочешь говорить о своем нанимателе, может, расскажешь, где взяла инструменты? Кивнул я на медицинский набор. Где взяла, там больше нет? Я не выдержал и рассмеялся. Не так давно я сам этой же фразой ответил одному из дружинников Форти. Чего ржешь?» Не выдержала гадюка и непроизвольно улыбнулась. Да так, вспомнилось. Угу, вспомнилось ему. А я ненароком подумала, что ты умом тронулся и придется тебя кончать, чтобы не мучился. Нет, я в норме. Кстати, что с моим байком? Спохватился я. «Все с ним нормально. Докатила до входа. «Движок вроде работает. А где моё оружие? Девушка кивнула куда-то в угол. Шмотки там же, сказала она. Только сейчас до меня дошло, что я полностью раздет. Отвернись. Ага, как же? Так я тебя и послушала, сказала Гадюка. Иди уже, забирай свои шмотки. Можно подумать, я мужика голову не видела.